Глава тринадцатая. Дни Леммингов. Повинуясь мяукающему сигналу, сопровождаемому отчаянным миганием зелёной лампочки, он осторожно стиснул затянутыми в перчатку пальцами круглый рубчатый верньер и повернул его на три деления вправо. И ничего особенного не произошло, ничего не изменилось». Разве что сигнал больше не мяукал, и лампочка потухла до времени. Но он достал из нагрудного кармана пачку и сунул в рот сигарету. Пальцы с золотой явой беспрепятственно миновали чуть заметно мерцавшую вокруг его головы полусферу неведомого поля. А может и не поля. Возможно, это было нечто вроде... Марлевой повязки, отсекавшей из окружающего воздуха мало чем отличавшегося от земного зловредных микробов и прочий мусор. Планета была кислородная, но на этом её достоинства исчерпывались целиком и полностью. Кирьянов ещё ни разу не высаживался на столь неприятном шарике, и это определение было ещё через чур деликатным. Небо над головой было жёлто-багровое, по нему тянулись длинные разлохмаченные буро-лиловые полосы. А вполне может и казаться наоборот, и буро-лиловые полосы как раз и есть кусочки небосклона, проглядывающие сквозь скопище жёлто-багровых облаков. Задвое суты они так и не смогли определить, как же именно обстоит Где атмосфера, а где облака, на глаз не понять, с равным успехом может обернуться и так, и этак. А впрочем, какая разница? Им здесь всё равно не жить, да и работать осталось всего ничего. Шибко уверяют, что смена непременно прибудет ещё до захода здешнего светила, которое так и не удалось ни разу в лицо зреть. Оно скрывалось где-то в пелене, Нисколечко не проглядывало. Справа и слева вздымались горы, скопище зазубренных пиков, которые не покорились бы и опытному альпинисту, коричневые и серые нагромождения сплошных острых граней, копьевидных вершин, отвесных склонов, глубоких пропастей, вертикальных поверхностей. Не так уж далеко за спиной они сходились в узенький проход, а перед героическими звездорубами лежала длинная равнина с полкилометра шириной, и равнину эту перегораживала цепочка из восьми очередных тачек. На сей раз доверенная им техника представляла собой нечто вроде гигантских хоккейных шайб диаметром метров метров, в десять, и высотой не менее двух, не чёрных, как приличным хоккейным шайбам полагается, а белоснежных, зеркально сверкающих, наверху помещалось углубление с удобным креслом и небольшим пультом. Управлять этой штукой, а также проделывать нехитрые манипуляции с излучателями было даже проще, чем от Дистанционкой для телевизора Гораздо меньше кнопочек, с десяток, не более А впереди метрах в ста Остановленные неизвестным излучением сверкающих машин Капошились те, ради кого их и забросили на эту долбанную планету И они третьи сутки занимались несложной, совершенно не опасной, но монотонной и отличной того надоевшей уже хуже горькой редьки работой. И неизвестно, что было хуже: работа или утомитьное безделье на сей раз длившееся уже более 3 часов. Впереди, насколько хватало взгляда, копошились тесно сбившиеся в куче странные создания, нечто вроде оживших абстрактных скульптур, созданных не самым талантливым ваятелем. или овеществлённых видений законченного наркомана. Если взять несколько вязаных длинных тёмно-коричневых мочалок и кое-как соединить их в некое подобие снапов то примерно так это и будет выглядеть. Оживший сноп мочалок, груда длинных перепутанных волокон, сквозь которую проглядывает нечто вроде чёрного каркаса из палок, а в верхней части светится цепочка жёлтых шариков, то ли органов зрения, то ли Да чёрт её знает, кому это интересно. Понаблюдав за скопищем мочалок в третьи сутки, Кирьянов всё же склонен был считать, что это глаза. Но не взялся бы Ирьяно защищать свою гипотезу, благо от него это и не требовалось. Да, мать вашу, за ногу! По необозримому скопищу загадочных аборигенов Словно прошли широкие медленные волны. Вся эта орда заколыхалась, поднялась над землей, Сразу прибавив в высоте вдвое. Тупо и нерассуждающе хлынула вперед, Прямо на цепочку сверкающих боевых колесниц, А может, попросту пожарных машин, Всё это было до такой степени знакомо уже, обрыдло в высшей степени и не таило неожиданностей. Кирьянов вывел тот же верньер ещё на три красных деления правее, судя по реакции скопища, остальные в похвальном темпе проделали то же самое. Результатом их трудов стала опять-таки привычная картина. Коричневые существа, как-то ухитряясь не перепутаться разлохмаченными волокнами, отхлынули назад на несколько метров, сбиваясь в компактную массу, едва ли не спрессовываясь в живую колышущуюся стену.